Нашарила на стене клавишу выключателя и зажгла свет. Легкая тюлевая занавеска пузырилась и вздувалась. Так и есть. Окно распахнуто. Маруся подошла, захлопнула створки, задернула плотные темные шторы и растерянно огляделась, словно видела эту комнату впервые. Из головы не шел неприятный сон, который она только что видела —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 Неожиданно за маминой спиной возникла Алиска. Дочь, наоборот, ничего не говорила Маруся, молчала и смотрела, укоризненно, грустно и почему-то с жалостью. Обычно сны стирались из Марусиной памяти, сразу же стоило ей открыть глаза. Однако недавние видения, четкие и ярко прорисованные, и не думали таять и пропадать.